Глава девятая «Кто бы, сука, сомневался!» В моем голосе было так мало доброты и так много холода, что висящий в моей стальной руке поджавший ноги парнишка съежился еще сильнее и перепуганно завыл. «Не надо!» Его вой рванулся вверх и в стороны, но повсюду наткнулся на влажный лиственный полог и тут же угас, даже не отразившись столь же испуганным мехом. «Заткнись, тварь!» «Я не тварь! Я тайный спасатель! Клянусь!» Провыл чуть унявший децибелый парнишка. Я поймал эту трусливую крысу за лямки рюкзака. Приметного рюкзака. Болотный цвет, большой объем, серая широкая наклейка с надписью «Сурф Ультра Четыре Тысячи». Ладно еще рюкзак, но имелся и зеленый комбинезон из плотной материи с высоким воротником, легкий тактический шлем с фонарем, полная всякого барахла гражданская разгрузка и не новые, но все еще крепкие берцы на мощной подошве и с защищенным шипастыми мысками. Плюс небольшой игольник на широком поясе, а с другой стороны висели охотничий нож и вместительная сумка. Все по отдельности могло говорить о ком угодно, но все вместе я будто снова увидел выцветший настенный плакат у входа в один из вербовочных бюджетных сурверских пунктов, что изображал каноничного до зубной ломоты сурвера во всей его практичности и красе. Уверен, что внешний обычный комбинезон снабжен тонкими, но вполне могущими защитить от ножа или клыков некрупного зверя, Ставками на самых важных местах. Плюс имеет вентиляционные отдушины, место подносимую аптечку может превращаться в шорты и несет в себе еще до хрена всего того же практичного и долговечного, чем так славится это племя. «Гребаный сурвер, прошипел я, встряхивая перепуганного мальчишку чуть сильнее. Я тебе яйца через жопу вырву, сучоныйж! А ведь он надежно спрятался по его прикидкам. Забрался на вершину старого дуба с множеством почернелых нижних сучьев и пышной непроницаемой кроной суймой гнезд. Вот только что для гадюки, что для джина. Его прятки были просто смешны. Получив мой приказ, проходящий мимо джин щелкнул пальцем по толстой ветви и заоравший сурвер полетел вниз. И долетел почти до самой земли, но я успел перехватить летуна. Я тебе жизнь спас у шлепок, заметил я. А теперь сдохни. Стойте! Да за что? За что? И в голосе этого совсем молодого парня зазвучали такой силы негодования и обида, пока выдвинутое из другой руки лезвие шло к его животу, что я замер и удивленно переспросил. А ты не догадываешься? Нет! Хотя вы тем старым чертям служите, да? Тем садистам сраным? Тогда ясно. А ты? Говорю же! Я спасатель на дежурстве! Моя третья наружная вахта. Была бы уже шестая, но я спас троих и получил заслуженную награду от смотрящего. Но... Разве это справедливо! Что те же водеры ослепляют невинных и гонят их на смерть через лес! Тут такие звери водятся, что вы обосретесь, увидев их разок! Клянусь жопой! А если не обосрёмся?» — уточнил я, медленно опуская трясущегося от негодования сурвера на землю? Э, да я иносказательно, но. Не клянись, если не готов поставить на кон, буркнул я, мягко толкая его к дереву. Не вздумай дергаться! От вас не убежать. Повтори. На кой хер ты здесь? Я из внешней стражи, рядовой разведчик. Нас вообще трое, но Симон заболел, и Теха потащила его туда. Он махнул рукой в сторону юго-запада. Отравился он чем-то. Кровью срать начал, и мы поняли, что надо его в больничку. Надо было сразу, но кто ж знал. А я остался. Всем уходить никак нельзя. У них сегодня как раз очередное грёбаное судилище. И судя по моей инфе, судить будут аж двадцать человек. Двадцать человек сегодня потеряют зрение ни за что. И ты спасёшь их от этого? А? От чего? «От ослепления!» «Нет, что вы!» «Сэр, это запрещено правлением Стар-Арка!» «Наоборот!» «Мы делаем все, чтобы нас не заметили!» «И спасаем всех, кого можно спасти!» «Но тут как повезет!» «Есть ленивые живодеры!» «Такие проведут метров на триста вглубь леса!» «Может, отымеют, а затем пинают и уходят!» «А мы подбираем!» Но есть твари старательные. Эти гонят палками, ломают им руки и ноги, сталкивают в ямы, а иногда заранее ставят в тех ямах колья. А недавно придумали забаву с бочками. Это все Тесса, сука многомудрая! Тесса многомудрая, повторил я. Она самая тварь! Он с такой яростью выплюнул эти слова что я поверил ему, но все же уточнил. Доказать свои слова можешь, крыса? Я не крыса! Я Антон! Антон Дубравин! Прозвище Ант Хуха. Ага, я честный сурвер, разведчик и спасатель! А теперь убивайте! Доказать свои слова можешь? Чем? Как? Что в рюкзаке? Что там на дубе? В рюкзаке бинты, пара одноразовых походных аптечек, жгуты, пара тюбиков с мазью от ожогов, несколько дозеров с сильным обезболивающим и столько же транков. Наверху дощатый замаскированный помост, еще один игольник, пара контейнеров с тем же, что и в моем рюкзаке, плюс запас еды и воды. О. Еще там мощное лекарство от всяких паразитов. Видели бы вы здешних глистов? В их глазах светится разум. О! Еще есть бутылка самогона и кофейного ликера. Но они почти допиты. Был и передатчик, но я отдал его Техе. Вдруг с ними по дороге, что случится? Проверить. Обронил я? И в рюкзак не сопротивляющегося парня тут же полезли руки, шагнувший вперед гоблинши. Еще пару бойцов поднял к спрятанному в дубовой кроне по мосту шагоход Река. Все, сказанное сурвером хухой, подтвердилось через минуту. Отступив от него, я шагнул на север, велев. Догоняй, честный сурвер! Только соберу все! Вещи казенные! «Глава разведки Пугарос за такие дела!» «Я сейчас!» Подгонять его еще раз не потребовалось. Догнав меня, он торопливо зашагал рядом, вопросительно глядя в мое непроницаемое забрало. Открыв шлем, я глянул на мальчишку невооруженным взглядом, оценив выбритость лица, короткую военную стрижку, наколотые на левой скуле группу крови и имя. Расскажешь все, что знаешь, и... Местоположение бункера не выдам. Вас не знаю, и... Мне нахер не нужен твой бункер, — буркнул я. Рассказываешь все, что знаешь об этой зоне. О том, что делаете со спасенными, хотя тут и так ясно. К себе забираем, лечим, а затем заботимся о них. Забирайте всех... Или только жен? Всех, конечно. Даже совсем старых. Женщин заставляете рожать. А? Ну, если они находят себе пару, а потом решают завести малыша, то случается, конечно. Моя мама отсюда. Я у нее второй и последний. Старшая сестра пошла в администрацию, а я решил во внешнюю разведку пробиться чтобы спасать таких, как мама. Отец. Внутренняя стража. Шестое поколение Дубравиных. Шестое поколение защитников. В его голосе зазвучала откровенная гордость. Про то, где бункер, не расскажу. Можете пытать. Можно, да? Будто спрашивать будете. Рассказывай то, что знаешь об этой зоне и ближайшем поселении, повторил я. Как расскажешь, можешь валить обратно на свой дуб, Дубравин. Понял? Честно? Ага. Я домой не вернусь. Ждать этого теперь бесполезно. Ну да, кивнул я, не пытаясь спрятать усмешку. Ну да. Рассказывай, хуха. И даже под самыми лютыми пытками не расскажу, где... Эй! Я чуть повысил голос. «Поверь мне, Сурвер, если захочу, ты расскажешь мне все с великой радостью. Но мне не нужны координаты вашей зарытой консервной банки, как не были нужны координаты трех других, что закопаны на юге. Мне вообще плевать на вашу междуусобную грызню до тех пор, пока вы не убиваете других. Ясно?» Да. Медленно кивнул Антон. «Постой! Ты сказал трех других? Мы знали только про еще один гипотетический бункер, но наши правила запрещают такие контакты и...» «Рассказывай!» – повторил я, и очнувшийся молодой Сурвер торопливо заговорил, выкладывая нужную мне информацию. «Они — твари!» В прекрасно поставленном голосе услышалось так много различных эмоций, уместившихся в эту пару слов, что сразу стало ясно. Говорящий — отличный оратор от рождения. Такие наиболее опасны. Те, кто способен уловить настроение слушателей, подстроиться, а затем начать словами, жестами, мимикой и голосом воздействовать, нужные чужие эмоции усиливая, а ненужные – утихомиривая. Если оратор прошел правильные курсы, то становится втройне опасным. А этот… Этот был опасен когда-то, но разленился. Лобное место расположилось на ровно срезанной вершине мирного зеленого холма. В ста метрах начиналась лесная опушка, куда вела усыпанная темным серым песком единственная дорожка – тщательно разглаженная, без единого следа. С нее были убраны все опавшие листья и веточки. Я уже знал, что эта узкая темная дорожка являлась частью ритуала изгнания и символизировала что-то там гнетущее, мрачное и позорное. «Они предали нас!» В голосе оратора усилилась скорбь, но к ней примешался едва слышимый праведный гнев. «Разве так сложно следовать всем нашим справедливым законам и обычаям? У нас же получается, да?» «Да!» Толпа среагировала вяло. Собравшиеся вокруг высокого бревенчатого помоста люди не выглядели теми, кто жаждал узреть льющуюся кровь и чужие муки. Они выглядели так, будто их согнали сюда чуть ли не силком. Больше трехсот гоблинов в рубахах, штанах и длинных серых платьях столпились кругом, и на их мрачных лицах читалось безразличие и даже сострадание, но никак не гнев. «У нас же получается!» Сердито повторился до величавый старик-оратор и, сжав кулаки, согнул руки в локтях а затем резко выпрямил, будто ударил невидимыми палочками в несуществующий барабан. Барабана не было, но гулкий раскатистый звук явился словно ниоткуда и прокатился над холмом, сердито ударил в стену леса, улетел дальше вниз по склонам, покатившись к скоплению крытых дерном домишек и зеленеющих пастбищ. Мы ведь справляемся с праведным грузом традиций, не нарушаем их и живем мирно, живем славно и сыто, живем даже беспечно и, не побоюсь этих слов, братья, мы живем счастливо, и раз мы можем, то и они могут, верно? «Братья!» Толпа колыхнулась чуть сильнее, и я, наблюдая через оптику, понял, что в целом нам сюда можно было и не являться. Пусть не сегодня, не завтра, но, судя по тому, что я видел, тут давно назревал яростный бунт. Умная электроника подсветила некоторые лица в толпе, подчеркнув штриховым разноцветьем особые признаки едва сдерживаемой злости — сжатые челюсти. Наклонение лиц, прищуренные глаза, раздутые ноздри и еще десяток других. Через систему уличного и внутреннего видеонаблюдения нейросети считывали эмоции всех граждан подряд с начала 21 века и передавали информацию правоохранительным силам, что позволило предотвратить до 11% преступлений, если меня не обманывает память. «Откуда я это знаю?» не помню отчетливо но перед глазами всплывает экран старого планшета в моей детской руке зажат вареный сладкий батат а из под навеса доносится храп старика ох уж это спокойное уютное детство братья мои качнулся белоголовый и чуть запоздало вспомнил и остальных сестры мои прошу Не гневайтесь на этих Юродевых! Пусть деяния их мерзкие и непростительные, но мы здесь правосудия, а не мщения ради. воз завернул. Старик же неспешно пройдясь вдоль края помоста, заложил руки за спину, выпрямился и вонзил взгляд в первого из стоящих на коленях шеренги приговоренных. Они в простых балахонах. Со связанными спереди руками обреченно ждали неизбежного, не отрывая взгляда, пока еще видящих глаз от бревен. «Вот он! Серафий из рода Серакора! Простой и добрый род! Древний род! Род, что издавна трудился на земле, выращивая богатые урожаи!» Их сады известны нам сладостью произрастающих там яблок. И оставаться бы Серафию в своем мирном саду. Но он решил заняться делом ему непривычным и поступил в услужение в благородный дом рода прайдов. И ладно бы наш горемыка Серафий преуспел, но ведь нет же! Не прошло и пяти дней, как он опозорился сам и опозорил род свой, которому теперь придется понести наказание, раз не сумели должным образом воспитать Серафия. Старик обернулся и с отлично показанным огорчением глянул настоящую стоящую за толпой небольшую мрачную группу, что сгрудилась у повозки с высокими бортами. Род Прайдов не желал этого, воистину. Но теперь вам придется отдать им часть своих земель в качестве виры за злодеяние потомка вашего Серафия Серакора. Ну да, вот так и пилят чужие земли и состояния. Я беззвучно усмехнулся медленно оглядывая расцвеченные лица толпы. И угрожающего красного вихлицек было хоть отбавляй. А ведь это только начало здешней клоунады, что позволяло избавиться от неугодных и провернуть выгодные для здешней элиты дела. Однако род Прайдов всегда славился своей добротой. Они заберут лишь двадцатую часть. «И не более!» Ахнувшая старуха у повозки прижала к губам ладони, качнулась всем телом. «Двадцатую часть!» Поймавший взгляды представителей рода Сиракора старик невольно передернул плечами, «И я понял, что двадцатая часть за такой проступок — это прямо дохрена!» «Да, двадцатую!» но ведь Серафий дважды посмел совершить страшное. Иначе сам лиходейный нашептал ему на ухо свои проказы, а прислушавшийся к темному шепоту глупец Серафий осмелился поднять взор и узреть солнечный лик младшей дочери рода Прайдов, леди Ванессы. И это не все. Узрев запретное, он опустил свой похотливый взор и осмелился задержать его на прикрытой лишь платьем верхней запретной части тела леди Ванессы. Позор! Вот она стоит, охваченная праведным гневом. Вскинув руку, старик указал ладонью на поднявшуюся с деревянного креслица фигуру в белом. Белое платье, того же цвета двойная вуаль, на плечах белоснежная накидка с золотым окаймлением. Сложенных у живота руках янтарные крупные четки, перебираемые толстоватыми ухоженными пальчиками. «Никто не смеет совершать подобное!» Уж точно не роду Сиракора глазеть на наследниц рода Прайда! И ладно бы лишь лик прекрасный, но опустить взор! И как смел он вообще зайти в тот внутренний дворик! Мне велели туда зайти! Не выдержал стоящий на коленях крайний парень, мотнув светловолосой головой, уворачиваясь от пятерни шагнувшего к нему бугая. «Мне приказал зайти туда старший распорядитель Баргас! Велел отнести туда две вязанки лозин для плетения! И я...» Он не сумел избавиться от втиснутого в рот кляпа и яростно замычал, раскачиваясь всем телом. Классическая подстава в нескольких актах — заманить, принять с фальшивым радушием, отправить куда не надо, обвинить в чем-нибудь постыдном мерзком, а затем наказать и поиметь выгоду, не забыв щедро наградить всех причастных комбинаций. «Он еще и лжец!» — громовым голосом взревел старик, старающийся отработать свои деньги. «Что ж, придется отнять у него часть лживого языка!» По толпе пробежался легкий шепот. Оратор поспешно шагнул ближе к краю, явно услышав что-то опасное для него и правящего режима, но пока еще не понимал, что тот, кто действительно представляет собой самую страшную опасность, находится в шагах в десяти в стороне, вынужденно пригибаясь и сливаясь с толпой. И... «Так я не понял!» Сначала над толпой пролетел знакомый хрипловатый голос, пропитанный убойной дозой насмешки и нарочитого непонимания. «Куда там Серафий глянул-то помимо хари сраной суки Ванессы? На сиськи ее! Так там и без тряпок видно!» что сисек нет ни хера. Там не грудь, а корыться с сосками. А раз не на сиськи, может, он зырил на ее жирное пузо или на отекшую жопу? Хотя жопа ведь сзади. Может, она к нему с ракой стояла? Я запутался. Тишина. Во всех будто огромные спицы вбили. Люди замерли в тех позах, в каких их застали эти невероятнейшие слова. Мертвая тишина висела секунд десять. Медленно опускала жопу на стул охреневшая Ванесса Прайд. А раз харю вуалью прикрыла, значит она грёбаная уродина? А? Тройка остолбенелых гоблинов качнулись в сторону, когда их толкнула некая мощная сила. Над грязной запуганной пеной прибоя поднялась высокая, широкоплечья фигура. Просторнейшая длинная рубаха, того же покроя штаны, крепкие деревянные башмаки, склокоченные волосы, грязная харя и широкая чуток дебильная улыбка. Рек полностью походил на здешних окраинных полулесных хуторян. «Кто? Кто ты?» Это все, что сумел выдавить из себя старый оратор, продолжая оставаться неестественно выпрямленным и не замечая, что из перекошенного спазмом изумления уголка рта сочится обильная слюна. «Ты? Ты это? Кто?» А! А и я! Негодование мое велико! И-и-и-и!» Рек выбил с из глубокой наезженной борозды словоблудия, и теперь тот никак не мог вернуться обратно, а душащее его шоковое удивление ухудшало ситуацию. Так здесь про высокородных не говорили! Никогда! Никто! Это мы! получив океан инфы из всех доступных источников, знали точно, как знали и то, что недовольство в конец охиевшей элитой давно зреет в огромной массе всем обделенных и задавленных непомерными налогами простолюдинов. Управляющая не ошиблась. Здесь что-то вроде средневековья. Для простолюдинов. Но мы знали, что элита жить в реалиях сральников с выгребными ямами и вечно теплого пива не собиралось. И это же касалось и вооружения. Но только там, за высокими стенами замков и прочих дворянских обиталищ. А тут, вон уже зашевелились те самые грозные. Два рыцаря, прямо, сука, рыцари, включая разноцветные высокие метелки на горшковых шлемах с дырчатыми забралами, одновременно шагнули, и одновременно же опустили руки на рукояти висящих на поясах мечей в черных простых ножнах. — Крамола! Хула! — позорно тоненько взвыл опомнившийся оратор, направляя дрожащую руку на фигуру спокойно стоявшего детины с грязной наглой рожей. — Не иначе спятил ты! — «Лишь это спасет тебя! Хула! Взять его живым!» Эти слова произнес сухонький и чуток согбенный гоблин с еще черной шевелюрой, но уже сидеющей бородой. Весь в темном и невзрачном, он сидел на отдельном креслице среди остальных сидячих элитных и появился в поле зрения толпы, лишь поднявшись во весь свой не слишком великий рост. Слова были произнесены таким голосом, что не оставлял сомнений ни у кого. Он умел и имел право отдавать подобные приказы. Несколько крепких парней молча подбежали к толпе с разных сторон. Серые темные рубахи, бурые штаны, все коротко стрижены. И начали протискиваться, бесцеремонно отталкивая покорных гоблинов. Проясните, просиске Ванессы! Рек рявкнул так громко, что его услышали и в соседнем селении. Но не сила крика, а смысл слов заставил всех отшатнуться от него. Вокруг орка образовалось широкое кольцо, а затем появился и проход, по которому нарочито медленно шагали грозные рыцари. Руки от мечей они убрали. Но шипованные стальные кулаки сами по себе являлись опасным оружием. Остальные темные замерли, окружив Река и давая блистающим бронированным рыцарям свершить показательное задержание. Блистающий свет против мерзкой крамольной тьмы. — Не протився необоримой силе! — скорбно и громко произнес оратор, старательно пытаясь напустить на себя сожалеющий вид. Своей безумной хулой ты навлек на себя великую беду, но, быть может, тебя коснулось временное помрачение рассудка, и ты сможешь искренне раскаяться и заслужить прощения солнца ликой Ванессы из рода Прайд. «Ты про сиськи ее скажи! Они есть? Я вижу впадину! Эй, Серафий, мать твою!» Не менее остальных охреневший пленник вскинул голову и глянул на рычащего орка. «Ты ее позорные сиськи видел?» От Ванасы в белом донеслось что-то вроде захлебывающегося бления и подскочивший бородатый типок сердито закричал. «Прошу, заткните ему уже пасть!» Его силой усадили обратно похожие на него парни, что явно были ему сыновьями, а то блеющей блеющие деве приходились братьями. Рыцари сделали еще шаг. Подняли ладони, намереваясь опустить их на плечи орка. Я, наблюдая все из лесного массива, устроившись на одной из толстых дубовых ветвей, оскалился, зная, что сейчас произойдет. Орк не разочаровал. Сделав резкий шаг навстречу воинам, Рек левой рукой подцепил на себя забрало одного из рыцарей, а правой коротко ударил, вбивая в вытаращенный глаз обычнейший кухонный нож с деревянной ручкой. Там его и оставив, Орк шагнул в сторону, и оказался за спиной второго бойца тот среагировал не сразу потратив пару секунд на почти медитативное созерцание того как заваливается его друг закованный в металл труп с лязгом рухнул дернулся и затих а, -а, -а, -а, -а протянул опять остолбеневший старый оратор еще удар заоравший рыцарь прыгнул вперед уходя от очередной атаки сзади. Выхватив меч, он развернулся с такой легкостью, что я заподозрил наличие в его доспехах сервоприводов. Но это лишь похвальная выучка и чуть ли не жизнь внутри железной тяжести. Последовавшая яростная атака тоже была удивительно быстрой и умелой. Шаг вперед, еще один в сторону, шипящий меч пошел по косой траектории снизу вверх, Целись в правое бедро орка. Вот только Рек не крестьянин. И он обучен никак не хуже. Плюс коктейль боевой химии в крови. С издевательской неторопливостью, уйдя от атаки, Рек развернулся и нанес удар. Если первый раз он вбил между шейных пластин обычное шило, то сейчас ударил топором. Длинная дубовая рукоять Мощное бородовидное лезвие и дикая орачья сила. Прогудевшее лезвие ударило в локтевое сочленение. Ударило с дикой силой, но прорубить не сумело. Зато вбило стальную защиту в живую плоть. И рыцарь не сдержался. В голос заорав, поспешно отшагнул назад, отмахнувшись мечом. Рек крутнулся. Бегущий к нему парень в темной рубахе Сделал на автомате еще пару шагов и рухнул. Отлетевшая голова упала на помост у ног пятящегося старика, брызнув кровью на доски. Старик в ужасе отшатнулся. «Что же это?» Тупой вопрос. А наслаждающийся Рек убил еще одного темного, буквально располовинив его до пояса. Хлынула кровь, радостно полезла на волю трибуха вытягивая за собой еще сокращающиеся органы, грянул рев перепуганный и хлынувший прочь толпы. Тонкий и большинством оставшийся незамеченным свист и целящийся из-за угла здания арбалетчик выронил оружие и привалился к бревенчатому срубу, пригвожденный за шею стрелой. Он был еще жив и старательно царапал бревна, но уже затихал. Приподнявшись, Я глянул на умелого лучника из барачной коммуны. Как и ожидалось, многие решили уйти от мирной жизни. И убедился, что он уже скрылся обратно за копну сена, за жердевой оградой огорода. Но его все же заметили. И туда уже бежали два крепких парня в темных рубашках. Я навел на них винтовочный игольник, повел прицелом, но так и не нажал на спуск. Не понадобилось. Один поймал грудью вторую стрелу, а другого убила выскочившая стесаком гоблинша. Ударила грязно, вспарывая шею, грудь и живот, после чего рванулась прочь, но запуталась в подоле длинного непривычного платья и рухнула. Подхватившись, перевалилась через ограду и скрылась по пути, раздавив брызнувший соком помидорный куст я вернулся к наблюдению за кровавой комедией у помоста. Еще один мертв. Другой темный жив, но лишился ноги и куда-то ползет с удивительной целеустремленностью, оставляя за собой жирный кровавый след. С помоста исчезли все элитные, а старый оратор чего-то упал на колени и схватился за грудь. «Ранен?» Вглядевшись в его лицо, я понял, нет, не ранен, разве что изнутри. Его шлепнуло инфарктом и похоже, что фатальным. Завалившись на бок, старпер занялся мелким подрагиванием. Арек все так же стоял напротив замершего подранка рыцаря и ждал, когда тот перейдет в атаку. Тот никуда не торопился. Равно как и немалая часть толпы, что добежала лишь до краев этой выделенной под сферу наказания зоны, и там остановилась, наблюдая за происходящим. Многие возбужденно перекрикивались, позабыв про извечную осторожность забитых простолюдинов. «Ты видел? Ножом завалил! В глаз!» «Обычным ножом!» «Да, и топор обычный! У каждого из нас такой есть!» «Тише! Тише!» «Да заткнись ты, Никодим! Не у тебя, брата, ни за что ослепили!» «Кто этот безумец? С какого он хутора?» «Не наш!» «Да он лесной какой-то! Чистой воды зверюга! Лютый!» «С дальнего хутора? Из Мефодиных!» «Ногу тому отрубил одним ударом! Перерубил!» «Я таким топором дрова колю!» И никогда не думал. Слышали про сиси Ванессы, что он кричал? Тише, тише! Да заткнись ты уже, Никодим! Может, время пришло, братья? Может, хватит терпеть? Может, сам Бог посылает нам знак? Глядите! Второй рыцарь упал ничком и замер навсегда. Тряхнувший топор, орк развернулся и глянул на помост. Но элита уже исчезла, оставив после себя перевернутые креслица и лавки. Тихо лежит мертвое тело старого оратора, продолжают стоять на коленях приговоренные, что-то мычит похотливый Серафий. «Так кто пояснит?» «Просиськи, суки, Фанессы!» Негодующе взревел Рек, вздымая над головой окровавленный топор. Рассмеявшись, я убедился, что его по-прежнему прикрывают. Устранены еще два стрелка. И спрыгнул с дерева. Первая часть плана реализована. В выданном задании управляющая посулила мне еще один средний боевой шагоход и пару ремонтных комплектов заодно намекнув, что может дать и больше, но только в том случае, если так называемая реликтовая зона Джинсейно-Мичи добровольно пожелает избавиться от своего особого закрытого статуса и перейти под власть управляющей Кальварии. При этом надо избегать шокирования отсталых местных новыми технологиями и свести к минимуму чуждое прямое влияние. Что ж, у меня есть опыт свержения правительств руками их же граждан. Ну, почти. Ревущие орки с топорами не в счет. «Давайте поможем ему, братья!» Злой решительно крикнул один из оставшихся понаблюдать мужиков. «Довольно уже калечить нас! Довольно!» — я говорю. «А ты кто, чтобы говорить?» «Я!» Я, отец ни за что из уродованной дочери! Вот кто я такой! Я с тобой, Эфрай! И я! Тише, тише! Никодим, лучше заткнись! Эй, герой убийца, повергатель рыцарей, назови свое имя! Не снизашедший ли святой ты часом! «Пошел в жопу!» — отозвался Рек и вбил топор в спину агонизирующего темного. «Ну, истинный святой!» — восхитился Крикун. «Налить ли тебе пиво? И поговорим!» Щелкнувший передатчик принес тихий голос Хорхе. «Десятеро верховых ушли! Мы сняли восьмерых!» «Двоих отпустили!» «Хорошо», — ответил я. «Наблюдайте и ждите отряд карателей!» «Дворяне того, сеньор!» «Что с ними?» «Они еще почему-то живы!» «В тебе проснулась классовая ненависть, гоблин!» «Ага! Три кареты и еще по десять верховых летят по дороге на север! Всадники непонятные до загадочности!» Оранжевые доспехи и катаны вроде как... Личная охрана? Каков приказ, команданте? По колесам последней кареты. Без шума сможете так сделать, чтобы ее повиляла или опрокинула к херам? Сомнительно. Тогда отпускайте. Но можем всадить пару топоров в крышу. Сейчас пройдут мимо засады на лесном холме. Стучать им в крышу. Стучи. Принято. В эфире прозвучало несколько приказов, а еще через минуту Хорхе с крайней задумчивостью доложил: резко ускорились. К нам свернуло пятеро верховых. Пустите глубже и валите игольниками. Есть. А топоры в крышу-то зачем? Хотя не. Точно обделались, когда лезвия сквозь крышу прошли. А может, кого-то и задело? Зачем топоры в крышу? А чтобы они разозлились, усмехнулся я. Богатеи не любят, когда их пугают Хорхе. Они привыкли чувствовать себя недосягаемыми, неприкасаемыми. И как только эту иллюзию кто-то нарушает, то их сначала трясет а следом в них пробуждается бешеная злоба и желание жестоко отомстить. «Я понял, команданты! Но мстить они будут не собственными руками. Быстро соберут личную армию, примкнут к остальным силам и двинутся сюда!» «Но собираться они долго не будут». «Ну да, они ведь считают, что чернь взбунтовалась. Может, и разведки не будет?» «Будет!» – уверенно произнес я, вспомнив того тихонького, но властного хренососа в невзрачной одежонке. Его глаза светились не только властностью, но и хитрой умностью. Горячие головы может и решат рвануть сюда и сходу всех порубать, но из них проскочат немногие. Остальных притормозят, и если надо, тормозить их будут зубовышибательными пинками. Никто не любит непослушных дебилов. Затем последует разведка, и она будет обязательна. Пришлют минимум пятерых-шестерых неприметных ушлепков порознь. Если пара из них придет тропами, то остальные скользнут через лес. Через лес же пойдут самые быстрые легкие отряды. Смотри! Не пропусти! Не пропущу, лит! Уверенно отозвался Хорхе, чьи бойцы заняли позиции на севере и западе, затаившись в укрытиях. «Сканеры и тепловизоры заметят даже насосавшуюся теплой крови комариху! Разведчиков пропускаем туда и обратно?» «Если они не засекут нас, пропускайте! Пусть доложат о разгоряченных пивом крестьянах с вилами!» «Легкие отряды, как с ними?» Мой ответ был быстрым. Это каратели Хорхе. И они по уши в крови. Они запускают разведку. Получают от нее доклады о самых громких и горячих вожаках мятежников. А затем заходят и убивают их. После чего остальных можно не трогать. Они пропердятся от страха и успокоятся. Я знаю. Я сам так делал и не раз. Так что карателей валите сразу и нарежьте их голов, пригодятся. Принято! В своих прогнозах я ошибся процентов на 70, и это показало всю схваченность и вечный страх тех, кто сидел на трясущейся пальме власти. Гнойник давно созрел, и его армировали вечно раскаленной стальной сеткой из перманентных запугивателей-истязателей и прижигателей прорывов. Я думал о двух-трех небольших карательных отрядах, хотя предполагал, что явится лишь один, но с кровавой легендой. Что-то вроде находящейся всегда на горячем старте карательной группы из абсолютных отморозков, но таких, что все же контролируемой верхушкой. Таких, что пугают одним лишь своим появлением на горизонте. Я ошибся. К восставшему, а по сути жестко подставленному нами и пока ни хрена не понимающему усилению явилось шесть малых отрядов. Действительно малых, от двадцати до тридцати неясного мастерства бойцов в каждом. Но к каждой из засевших в лесу групп продолжали подтягиваться все новые и новые ухмырки, тащившие на горбу мешки с личной снарягой. Многих из них шатало. Они хватались за деревья, часто останавливались, чтобы отдышаться или даже поблевать. Из чего опытный в этом плане Рэк сделал простой вывод. Они были в хорошем загуле. Приказом их отправили куда надо, но выполнить его немедленно смог далеко не каждый. Поднявшийся на холм дозорный с отличной оптикой разглядел кое-что поинтересней. Четко севера. Сюда двигался реально большой рыцарский отряд. Знамена, разноцветные веники на головах, нарядные лошади и тяжеловесы, пара богатых высоких повозок. И все это говно уверенным сгустком торопилось к месту происшествия, двигаясь от едва виднеющегося вдалеке средневекового замка. Тут все пахло дохлым старпером. Тем что самостоятельно кончился от инфаркта. Тот же дозорный повел взглядом чуть восточней, и там увидел еще один отряд под полтора рыл. И небритые рыла были крайне злы и даже перекошены. Там обнаружилась пара знакомых морд, и стало ясно, что это отряд жестоко обиженного рода прайдов. Но не шибко жестоко, учитывая их невероятно медленное приближение, помноженное на максимально близкое местонахождение родовой усадьбы. Мы и видели невооруженным взглядом это странноватое огромное сооружение, возвышающееся на зеленом всхолме, прочерченном линиями дорог. Там было на что глянуть и о чем задуматься. Солидный прямоугольный кусок территории облит по краю укрепленным камнем земляным валом с частыми мелкими башенками. Внутри несколько более чем солидных двухэтажных расплывшихся построек с классическими крышами без изысков. А в самой середке пара строений с абсолютно иными крышами. Тоже остроугольные, но края загнуты вверх. И крыша теснится над крышей. А резные морды драконов с угрозой пялятся во все стороны. Цепочка мелких прудиков опоясывает эти здания. Там же немало красивых и явно тщательно оберегаемых горбатых мостиков. Оттуда и вышел отряд. Это не замок, но это определенно средневековое укрепление. Все как на выцветших картинках учебников истории. Но кое-что не совсем правильное я все же отметил в паре точек у внешней стороны стены. Ладно. Подтянув к себе передатчик, я убедился, что он настроен на наш личный зашифрованный канал – И отдал гоблинам долгожданный приказ. Стрелкам, игольниками, с максимальной дистанции, Валить одиночек и пары, Назначенным на подхваты прикрытия, Трупы по возможности оттаскивать, Все оружие и снарягу на деревенскую площадь. Есть! Чуть ли не хриплым ревом отозвалась одна из дальнобойных гоблинж. Выстрелов никто не услышал, а вот ее сочащийся кровавым медом голос вполне. «Двое в минус, а мне в плюс. Напомните обменный курс жмуриков!» Ей напомнил Хорхе. «Банка свиной тушенки за каждого доказанного!» «Свинину за свинью! А неплохо! Есть! Еще один мне в плюс!» «А сигаретами можно?» «Да мне тоже один!» Упал молча. Еще раз щелкнув клавишей, я прервал беседу азартных убийц. «Хорхе!» «Здесь!» «Что со сканом эфира?» «Есть у них передатчики по-любому, команданте!» – проворчал Хорхе. «Мы нащупали четыре канала, два зашифрованных. Все активны. Мои технари работают!» «Какое интересное у них, сука, средневековье!» — рассмеялся я. «Что по скану леса?» «Только начали!» «Рэк!» «Тут!» «Ушел от вопрошающей толпы!» «Еле-еле! Одного бегучего пришлось чутка придушить!» «Давай к шагоходу, орк! Помоги электроникой джина!» «Есть, командир!» «Сытый!» и чуть пьяный голос Река истекал все тем же обильным кровавым медом. «Выполняю!» Зашипевшая за моей спиной резервная аптечка сделала неожиданный укол. Невольно дернувшись от резкой привычной боли, я испустил медленный задумчивый выдох. «Какого хера?» «За сегодня это уже второй укол. Вчера было четыре». И речь именно о внештатных уколах без внешней необходимости. Витамины? Другая поддерживающая химия. По возвращению на базу надо будет выяснить предназначение этих уколов. ЛИТ! На связи! Ха! Сука! Третий внезапный укол в поясницу отозвался вспышкой резкой боли, гулом в голове и странноватым мысленным холодком. Может, я подыхаю от какой-нибудь смертельной, неизлечимой болячки? Система станет использовать меня в темную, лишь бы я продолжал действовать ей во благо. Хотя нет. Прикинув все за и против, я оскалился и приложился к горлышку фляги. Не. -а -а. Умная управляющая поступила бы в точности наоборот. Такому, как я, надо немедленно поведать полный диагноз. И поняв, что у меня нет в запасе времени, я резко ускорюсь ради достижения хотя бы ближайших целей, заодно отбросив всякую хозяйственную мелочевку, что так сильно тормозило меня в последние недели. «Лид, все норм!» «Норм!» – отозвался я, прислушиваясь к ощущениям тела с холодной пытливостью машины, желающей знать, можно ли еще полагаться на эту биологическую двуногую хреновину. «Говори, Хорхе!» «Два подранка ушли, скрылись в лесу! Догнать?» «Пусть уходят!» «В их телах иглы!» «Посрать! Продолжайте отстрел!» «Есть продолжать!» «Но тут целый отряд у пяти наших как на ладони!» «Рассмотрели, записали на видео!» «У них белые волчьи головы на доспехах!» и один из здешних говорливых аж сотрясся, когда я ему рассказал про сидящих в лесу белых волков. «Валите их, головы и снарягу, на площадь, и не забудь о скане леса, ищем сучьих кукушек». «Есть!» «Средневековье!» процедил я, задумчиво скребя тенистую щеку. «Ага!» Как же? Планшет завибрировал. Откинув защитный клапан, глянул на экран и рассмеялся. На присланном Хорхе отличном фото были изображены два умильно старинных воина в кожаных доспехах с железными элементами. На спинах треугольные щиты, на поясах ножи и топоры, а в руках кожаные длинные свертки. И из одного из них торчало дуло огнестрела. Явный самодел, но это огнестрел. Винтовка, судя по длине видимого ствола. Следом на планшет пришло короткое видео, и на нем один из свертков был на моих глазах развернут, присевшим на корточке бородачом. Он передернул затвор, ставил сверху патронный рожок, а затем принялся навинчивать на ствол длинный глушитель. Оглядев оружие, я изменил свое мнение. Это самодело лишь отчасти. Ствольная коробка, штампованная, заводская. А вот приклад, ствол, даже спусковой крючок и сам глушитель, сделанный в не слишком продвинутой мастерской. Логично, что-то они донашли в этих землях за прошедшие века. Кто-то вооруженный наверняка сюда забредал и мог попасть в плен. Да и со стертой памятью любой, угодивший сюда на поселение профи, Мог в легкую понять, что это за хреновина, что прямо на инстинктах так ладно ложится к плечу. Глушитель. А чтобы в тихую прямо из леса убирать тех самых вожаков крестьянских мятежей. В запале общей свалки вложил такому с дистанции пулю в голову. И кто разберется потом, что это за рана? Может, впоследствии выдернутым арбалетным болтом угодила? «Хочу пару живых!» — зевнул я от разом упавшей на меня скуки. «Вот дерьмо!» «В точку, Лид! Мы надыбали охеренный компромат! Тут ведь у них все реликтово должно быть по законам!» Поддержал меня ничуть не огорчившийся Хорхе. «Вот и повод для системного вторжения! Сейчас добудем живых и говорливых пленных!» И сразу на юг их, вместе с пушками. Все сфотографированное и снятое. Прямиком на стол управляющий, Лид, я понял. Разрешаешь отправить? Действуй, Хорхе. Знаешь, вся эта операция на тебе. Приоритеты. Заверши все быстро и максимально бескромно для здешних тупых огородных гоблинов. Есть! Спасибо за доверие, команданте! «Ага», — бросил я, поворачиваясь к ночной гадюке. А я прогуляюсь. «Помощь нужна?» «Не, поспрашиваю у тех чванливых, куда делся мой третий лейтенант. Хотя...» «Рэк! Тут!» «Как закончишь со сканом местности? Выдвигайся по пилингу за мной. Оставайся незамеченным». «Это как? Я ж на шагоходе!» Мне похер как. Хм. Прыгнувшую гадюку сложно заметить и почти невозможно остановить. Но если кому и удастся, то точно не закованному в доспехи средневековому рыцарю. Я пролетел над головами задних всадников за секунду. Выдвижными лезвиями убив двоих, третьего я сдернул с лошади и уволок в кусты. Спустя еще несколько секунд послышались заполошные испуганные крики. Поздно опомнились. Ну да, я ведь подло стыло зашел. Открыв забрало дергающегося в моей хватке пленного рыцаря, я вгляделся в расширенные глаза на молодом лице, после чего прикрыл забрало обратно и резко ударил стальным кулаком. Вмятый металл ушел глубоко в череп, брызнула кровь. А я, поднявшись, шагнул к ломящимся сквозь трещащие кусты вражеским воинам. Как, сука, смешно! Ведь мой боевой экзоскаф – это, по сути, последний потомок таких вот рыцарских доспехов далекого прошлого. В гадюке воедино сошлись все военные защитные технологии, что взяли свое начало в темных веках кровавого прошлого. Мы начали совершенствовать свое оружие и броню с тех самых времен, когда взяли в волосатые лапы камни, а на плечи накинули вонючие толстые шкуры. Я хлопнул в ладоши вытянутыми руками. Шлем, слишком поздно заметившего меня упырка, с визгом смяло, как консервную банку. Вниз ударили струи мозгов и крови. Второго я убил таким же хлопком следом ударил лезвием третьего, пронзив его насквозь, вместе с такой блестящей красивой керасой. Четвертый силуэт заблеял и ломанулся прочь на четвереньках, бросив оружие. «Тварь! Там адская тварь!» Я швырнул ему вслед оброненный топор. Лезвие содрало левый наплечник, и улетела дальше, попутно глубоко взрезав плоть и кости. Захлебнувшись криком, а боль от такой раны страшная, крикун рухнул и затих в покрасневшей траве. Пятый рыцарь, огромный, как рек, но неуклюжий, как кабан в железе, налетел на мой пинок бронированной машонкой и молча отлетел в сторону, повиснув на нижних сучьях. Гарантированный труп с разрывом не только яиц, но и большинства внутренних органов. Следующему я снес голову с плеч, хотя целил чуть выше. Огорчившись неудачей, присел на миг, нанес горизонтальный удар и отпрыгнул. Два здоровяка недоуменно скрипнули шеями в попытке углядеть меня и, уронив мечи, упали в траву. Пара отрубленных в голенях ног осталась стоять благодаря железным сапогам. Новоиспеченные черви своим бились в высокой колючей траве, а я уже бежал на свет. Выстрел! Пуля с визгом отлетела от моей груди, а следующая прошла над левым плечом. Выскочив на дорогу, я убил стрелка с винтовкой и успел ударить по почти наведенному на меня гранатомету. Выстрел ушел вверх и понесся к далеким фальшивым небесам, а сам гранатометчик в кожаном черном плаще лишился рук и куда-то побежал, исчезнув в кустах. Подпрыгнув, я убил еще двоих ударами лезвий, а на третьего с винтовкой приземлился всей массой, буквально ощутив, как сломался его хребет. Стоя на трупе, я стряхнул с лезвий кровь, И заревел на сгрудившихся впереди рыцарей, выведя динамики на полную мощность. Ра! Мой рев ударил в стальные фигуры, как кегельный шар. Трое упали сами, четверых сбросили вставшие на дыбы лошади, еще нескольких обезумевшие животные понесли прочь. А остальные они. Роняя допотопное оружие, медленно пятились от меня. Ну да, я понимал, какой страх может вселить в сердца туземцев атакующая ночная гадюка. Весь в чужой крови, с красными лезвиями, ревущий, похожий на восставшего из ада демона, я вселял дикий ужас. Убедившись, что та повозка, откуда, как я засек, достали гранатомет, стоит в залитом кровью пустом пространстве, я коротко ударил кулаком и пробил дверцу, стоящей рядом кареты насквозь. Дернул на себя, и толстая дверца отлетела в сторону. Тройной выстрел наполнил карету едким дымом, а две попавшие пули оставили мелкие царапины на забрали. Третья пуля прошла мимо когда я пригнулся и ударил обоими лезвиями, прошивая двоих из сидящих внутри насквозь. Дернув вверх, я вспорол их от яиц до горла, подправив их бьющиеся тела так, чтобы плещущая кровь щедро окатила третью пассажирку, что как раз выронила небольшой посеребренный револьвер. Набрягшая от алой крови некогда белая вуаль сползла с ее лба и прикрыла часть лица до переносицы. За красной занавесью из вуали и капающей крови застыли перепуганные глаза той самой высокородной шлюхи, что любила трясти хлебалом и сиськами перед простолюдинами. — Как ты, уродина! — хрипло поинтересовался я, и по-прежнему выведенные на максимум динамики едва не разорвали ей барабанные перепонки. А, а? А? Поговорим! предложил я, задвигая левое лезвие. Схватившись за рукоять винтовки с подствольником, я поднял руку и всадил в чуть опомнившуюся толпу рыцарских ушлепков гранату. Троих убила. Последовавшая очередь раскидала еще пятерых, но остальные, словно растеряв страх и осатанев, Вешими продолжили наступать и что-то кричать про славу и смелость. «Я докрался!» «Сука!» – Прохрипел голос орка. «Убери, говно!» – буркнул я, смыкая стальные пальцы на волосах, в конец обомлевшей девки и рывком выдергивая ее из кареты. В моей руке осталась четверть ее скальпа, а она... С визгом пролетев над дорогой, упала в кустах и заорала. Я во всем признаюсь, сговор! Был подлый сговор рода Прайдов. Мы многих так! Удар моей ноги расплющил половину ее ступни, и неинтересный вой тут же прервался. Присев? Я пропустил над собой идущую широким замахом огромную стальную руку поднявшегося из леса шагохода. Ломая деревья, вырывая их с корнями, он попутно смел всех сраных рыцарей, раздавив и изломав большинство. Общий громкий вой поднялся над дорогой и оборвался, когда джин нанес удар пятерней, вбив ее в дорожную пыль что тут же превратилось в мутную кровавую реку. «Они еще живы!» — завыла корчащаяся под моей ногой девка, срывая ногти о броню гадюки. «Они еще дышат!» «Там!» Рявкнул я, указывая на стены усадьбы. «Там! Там! У башни! Башни! Серой башни! Нога!» Прыгнув, я перелетел через шагоход Река, приземлился и перешел на максимальный бег, не сводя глаз с приближающихся стен усадьбы. «Мне нужны подробности, Рек!» Хрипло выдохнул я, в то время как окружающие меня березы, вязы и дубы Размылись в буро-зеленые стены. Прямо сейчас! Она уже говорит! Да, сраная эльфийка! Ты ведь уже говоришь, сука! Да! Удивительно! Просто, сука, удивительно! Я едва не убил эту сраную удивительность. Но за мной мчался стальной арахис Боб, несясь на удивительной для его телосложения скорости. Из-за обводов овального Тулова его то и дело заносило. Пару раз он упал, перекатился, потеряв кое-что из нашитого на разгрузку мусора, но продолжал нестись за мной следом, стараясь не отстать. Отгонять его я не стал, как и отдавать команды сейчас и ранее. Если здешняя управляющая хочет взрастить собственную элитную гвардию, пусть сама и пестует. Эти мысли пронеслись в голове короткой световой вспышкой и исчезли. Вылетев из-за деревьев, я подпрыгнул, и три гранатометных выстрела ударили в зеленку за мной. Из вспухшего облака срезанных ветвей и листьев выскочила рахус. И, упав на все конечности, побежал уродливым тараканом, мелькнув в экране заднего обзора и исчезнув слева. Рев голосов на стене указал направление, и мои ответные выстрелы вскрыли пару бойниц, раскрошив стену и вывернув наизнанку сучьих стрелков. Гранатометы и кольчуги. Странное сочетание. Но еще страннее видеть целящегося в меня пулеметом рыцаря в сверкающем шлеме. Его я и прострелил. Стальной болван завалился навзничь. По месту, где я только что был, хлестнул десяток очередей. Бухнула пара взрывов, но я уже был наверху. Упав рядом с трупом, подхватил пулемет, оценил мельком картинку. Да тут посрать куда полить, И вдавил гашетку. Тяжелый пулемет с радостью откликнулся на чужой приказ, хлестнув раскаленным металлом сначала по заполненной воющими ухмырками стене, рвя и калеча плоть, а затем сместился на двор, где среди архаичных средневековых машин суетились их расчеты. Ни одна из катапульт или баллист так и не выстрелила. Да они и выглядели не боевыми машинами, а музейными экспонатами. «Непокорные погребены у левого пруда!» «Там золотой карп!» — рявкнул в эфире Рек. «Закопаны?» «Походу, да. Сука отключилась, и я на нее наступил. Мне к тебе скрытно не смогу, там дети!» «Давай так, уже посрать!» Отбросив опустевшие оружие, я прыгнул во двор, не пропустив красивого появления стального ореха с лязгом приземлившегося во дворе. Подхватив двоих за шеи, я прыгнул еще раз и насадил их жопами на высящиеся над головами флагштоки. Упав сразу на троих, спрятался за тяжелую лебедку и позволил взрывам и осколком пройтись по стене над головой. Высунувшись, Швырнул пару гранат и... Рванул прочь, когда всевидящая электроника зажгла красные метки и истошно заорала. Успел за секунду. Немалый участок двора попросту снесло чудовищным по силе ударом. Внутри рванувшегося во все стороны облака дыма и пыли вспухла оранжевая вспышка, и над хаосом обломков С ревом закрутилась инфернальная огненная торнадо. Ни хера себе, рыцари средневековья! Взмахом отправив пару гранат под ноги бегущим на меня с сетями, топорами и дробовиками местным, я спрятался за одну из древних каменных колонн и перезарядился. Секунда. еще одна. И я... Пять рванул с максимальной скоростью, а в ушах тонко визжала перепуганная система оповещения. Мягкий толчок в спину вдруг сменился пинком в задницу. Подлетев, я крутнулся и впечатался стальным хребтом в нагромождение каких-то ящиков и бревен, вместе с ними, с грохотом покатившись дальше. Вспыхнувшее пламя и воздушная волна добили первое торнадо, и породили второе, что с хищной радостью накрыло собой воющих защитников усадьбы. Горящими визгливыми спичками они выскочили из объятий пламенной стены, пробежали еще пару шагов и рухнули тяжело перекатывающимися сгустками огня. Неспешно поднявшись, я оказался в мертвой зоне, преодолел пару десятков метров, и оказался на краю армированной каменной кладкой глубокой воронкообразной ямы, ранее прикрытой деревянной решеткой и дерновым пологом. На дне этой воронки засел гусеничный стальной монстр с коротким, почти минометным стволом главного орудия. Пяток перекрикивающихся гоблинов в черном с натугой передавали из рук в руки короткие, но очень толстые снаряды, а еще один вглядывался в затянутый дымом экран переносного терминала. Он первым понял мое местоположение и с перепуганным воплем подскочил, задрал харю, подавая пример остальным. Я разжал пальцы и уронил две гранаты. «Сука! Сдохни!» заорали из ямы, но злобный крик настоящего бойца был заглушен воем остальных. Взрывы уничтожили расчет, и обрушили часть каменной кладки. Давно ждавшая этого часа почва пришла в движение, превратив Капонир в глубокую братскую могилу. Глянув вперед, я резко изменил маршрут, увидев, как во вторую воронку закатывается гибельное стальное яйцо Боба с катанами. Вскоре внутренние динамики донесли до меня крики рассекаемого расчета Но их заглушил грохот обрушившейся стены, когда во двор вломился палящий из всех орудий джин. Хуже атакующего среднего шагохода может быть только тяжелый шагоход, и в том и в другом случае, лучше не стоять у них на пути. Рек буквально пробил себе путь внутрь, не свернув ни разу и снеся по дороге все, что поддавалось грубой машинной силе. А я рванул за ним, понимая, куда он нацелен. К этому моменту сопротивление захлебнулось, а большая часть защитников ударилась в бегство, стремительно рассасываясь во все стороны. Рек добрался первым. Круто затормозив, шагоход пробежался сканом по небольшой площадке, выложенной каменными плитами, и, подобный экскаватору, впился пальцами манипулятора с края, поддевая и сгребая плиты. Махнув, он отправил собранные центнеры камней и почвы в полет, снеся ими стенную башенку, откуда неумело полили из винтовок. Вторым грибком он снял часть почвы и отступил, давая мне проход. Подойдя, я в удивлении замер. Нет ямы. Лишь взрыхленная почва, из которой торчат какие-то прутья и края плетенок. А затем я увидел, что земля дышит, вздымается и опадает. Кое-где образовались закручивающиеся воронки, куда начала уходить почва. Загребай с края! рявкнул я, и под стон сервоприводов Джин нагнулся, глубоко вбил в землю стальную ладонь. Согнул пальцы и медленно поднял все содержимое вскрытой ямы. Шагнув, я успел подхватить падающее с его ладони дергающееся детское тельце. Отшвырнув захлебывающегося кашлем пацана на кучу земли, я выхватил из стонущего кома следующего ребенка, потом еще одного, а затем выволок и отбросил уже не дышащую женщину, сжимающую в руках затихшее крохотное тельце. «Дерьмо!» «Они закопали их заживо!» прохрипел Рек, перенося вытащенных на соседнюю площадку. «Вместе с детьми!» Прыгнув в яму, я принялся искать, тяжело двигаясь в сыпучей почве. Найдя кого-нибудь, выбрасывал наверх, некоторых встряхивал за ноги, заставляя выпасть забившую им рты землю. Тяжелым болидом внутрь упал Боб и принялся делать то же самое. Пройдясь кругом, я выпрыгнул, припал к земле и тут же вскрылся, выпав из Экза. Схватившись за разгрузку, содрал с нее пару аптечек и нагнулся над мертвыми детьми. Прижать аптечку, закрепить, проверить рот и гортань, шагнуть дальше. Следующие полчаса я занимался непривычным делом. Спасением. Мужиков и стариков в последнюю очередь. Дети в приоритете. Джин, стоя над нами, безостановочно крутился и полил, накрывая всех прущих сюда фанатиков-одиночек. Врубив динамик, Рэк в ярости выл, убивая тех, кто был причастен к захоронению детей заживо. «Мы держали сколько могли». Сипло выдохнул трясущийся полуголый азиат с серой от грязи кожей. «Мы держали потолок, мы держали, а он проседал». «Выживи!» – бросил я, в то время как мой палец залез в глотку, лежащей на боку девки, выгребая из нее мокрую землю. «Выживи и убей!» «Убить!» – закашлялся спасенный и забился в судороги ярости. «Убить! Всех!» Затянутая дымом усадьба занялась огнем. Чадный дым черными столбами начал подниматься к стальному небу, посылая лучший сигнал бедствия из возможных. Ну как, сука, всегда. Тихо, спокойно и добровольно не получилось.